Эпилог. Равняйся! Смирно! Все-таки четкие и лаконичные команды, отданные луженными глотками командиров, это прекрасно. Все все отлично понимают, никто не пытается бежать не в ту сторону и хватать то, что хватать не положено. А вбиваемая в крестьян иногда в прямом смысле слова грамотность дала свои плоды куда быстрее. Дело тут не в на солома Дело в том, чтобы вышедший из крестьян солдат Был способен прочесть что-то, что очень нужно передать командиру, если уж так обстоятельства сложились. И один случай помог не только убедить солдат в пользе грамотности, но и крестьян подстегнул не выёживаться, а начинать учиться с большим усердием. Прошло уже почти четыре года с того момента, когда я молился в часовне в Аранейнбауме, как не молился никогда в жизни, ни в той, ни в этой. Не знаю, что помогло. Блестяще проделанная предварительная работа, от которой мы с Ломовым Криббе и Кристианом ванвеном чуть не окочурились. Мужество и цепкий ум моих офицеров, стойкость и героизм солдат и матросов, или же это горячая молитва? Скорее всего, всё вместе. И теперь пришло наше время почивать на лаврах. И этот грандиозный парад является апофеозом нашей общей победы. Конь переступил с ноги на ногу. «Ничего, потерпи». «Скоро наш выход. А пока просто посмотрим, как выстраиваются ряды героев, которых сегодня будут чествовать. Как формируется первый ряд тех, кто получит награды из моих рук. Я скуп на раздачу слонов, но видит Бог. Тех, кто сейчас пытается сохранить протокольное спокойствие, периодически все же улыбаясь, заслужили эти награды и даже более того. Движение на площади, которую переименовали в «церемониальную», располагающееся на месте бывшего Зимнего дворца, продолжалось Я же в этот момент мог думать, смакуя те события, которые привели всех нас сегодня на эту площадь. Зимний дворец, кстати, я приказал снести целиком и полностью к чёртовой матери. Достойное место для нового вроде бы нашли, но я пока не утвердил план, и строительство ещё не началось. Хоть деньги были уже выделены. Так вот... Та история, которая резко повысила престиж образования, произошла, когда смертельные карусели завертелись на всех фронтах. Ко мне прибыл гонец, привезший депешу о смерти Ласси. Каюсь, я порвал эту бумажку на много кусочков, отохватившие меня в тот момент безнадёги. Думать долго было нельзя. Да и не было у меня генералов, чтобы послать на помощь Петьке. Поэтому, немного придя в себя, я сел за стол и собственноручно написал приказ, о производстве румянцева в генералы и дал отмашку на Крым. Сейчас, если верить бумаге, которую мне привёз гонец, крымчаки кинулись на прорыв перекопа. А так как эти парни полумер не приемлют, то полуостров остался почти беззащитен. Главное, чтобы сумел натиск крымчан отразить, а там... Да и Суворова, пускай к делу, привлекает. Они же талантливые оба. Пойди справиться. Мне, если честно, было не до Крыма. С калмыками наконец-то удалось по полюбовно договориться и то хлеб. Условия у них были общие. Но так как они не хотели пока уходить от кочевья, как те же башкиры, уже прилично так уфу отбахавшие, я им предложил Америку. Там степей много, обстановка напряжённая, и если у меня всё выйдет, то вполне можно к ковбоям будущим конкуренцию составить. Потому что просто так я болтаться по степям тем же калмыкам не дам. Хотят государственную поддержку. животноводство на них. Мне страну кормить надо. Вот пускай и занимаются тем, что у них хорошо получается: скот выращивают и кочуют от пастбища к местам забоя, не только в Америке, естественно. Казаков к ногтю в очередной раз прижал и выделил для калмыков пастбище. С наказом атаманом: "Сонитесь, поедете по пампас осваивать". А ещё я послал к ним голландца, который объяснил, что для того, чтобы с других выпасов на прежние вернуться, Нужно это место подготовить, банально легко вспахать вытоптанную скотом землю и травку посеять. Вискс стоял такой, до сих пор в ушах звенит, что они не крестьяне, что это противоречит, и всё в том же духе. Я тогда ухо прочистил, плечами пожал и ответил, что я не неволю, не хотите, флаг вам в руке. Только других пастбищ, кроме тех, которые вы, драгоценные, в первые 5-7 лет убьёте, вам никто не даст. Так что думаете, В конце концов, вам там жить». Калмыки поворчали-поворчали, но решили попробовать. Потому что других пастбищ, кроме перечисленных, я им не выделял. Попробовали. Пришлось их снабжать плугами и семенами. Но у нас была договорённость. Они мне списки, как положено на русском языке, на единственном, на котором можно эти списки подать, с перечнем того, что калмыкам нужно. Ворчат, но признают. Условия терпимые. Так что, может, и выйдет толк. «В общем, направил я гонца обратно с благословением генералу Румянцеву взять мне Крым. Если ещё чего по дороге возьмёт, я ругаться не буду». Гонец забрал указ и поскакал обратно к Перекопу. А по дороге его убили. Тати какие-то засаду на дороге организовали. С гонцом ехали пара солдат и взвод казаков. Точнее, они ехали позади и не успели на помощь. Сумку Тати успели выпотрошить, как и самого бедолагу раздеть. Читать они не умели, и приказ попросту сжечь попытались. К счастью, один из солдат читать умел. И успел прочесть то, что осталось про назначение и разрешение на Крым. Про то, что Петька уже генерал, не прочел. Эта часть успела сгореть. Привез он эти вести на Перекоп и передал Румянцеву. Тот слегка охренел. Но приказ есть приказ. И не верить солдату он не мог, потому что тому такое придумывать просто незачем. Вот так Петька до самого конца в полковничьих погонах и проходил. И это, надо сказать, вызывало недоумение и даже недовольство среди других офицеров. «Недовольство на меня, естественно. За то, что друга лучшего в чёрном теле держу». «Равнение на середину!» Снова раздался голос Захара чернышова которому сегодня доверили вести парад. «Так, нужно сосредоточиться». Мимо шеренги шёл мальчик, приложивший руку к виску. Он шёл очень сосредоточенно. Но его тёмные мамины глаза сияли, когда он смотрел на всех этих людей. Они были для него героями. В последние годы столько раз ему рассказывали о каждом из них. А сколько раз он сам просил о ком-то рассказать отдельно и не сосчитать. Подойдя к концу шеренги, туда, где стоял Румянцев, Пашка не выдержал и улыбнулся. А Петька ещё и подмигнул ему. Гад такой. А солдат тут молодец, до прапорщика дослужился под Петькиным командованием. Вон он, ближе к концу шеренги стоит. Во весь рот улыбается. Пашка тем временем подошёл ко мне. Я продолжал восседать на коне, изображая из себя статую. "Ваше императорское величество, курсант Академии имени Петра Ласси, Павел Романов, прибыл по вашему приказанию". В тишине звонкий мальчишеский голос звучал особенно звонко. «Вольно, курсант!» Я позволил себе немного расслабиться. «Иди сюда!» Нагнувшись, я подхватил Пашку и закинул его к себе в седло. Он с таким облегчением привалился спиной к моей груди, словно ища опору и зная, что вот это самое лучшее, что мне на мгновение перехватило дыхание. Выпрямившись и одной рукой придерживая одновременно поводья и сына, я поднял другую руку в воинском приветствии, и двинул лошадь шагом вдоль ряда пожирающих меня взглядом людей. Не только тех, кого я буду сейчас награждать, но и тех, кто столпился по периметру площади. А народу здесь собралось «мама, не горюй», как и на улочках, что к площади прилегали. Все фонарные столбы были забиты парнями, которые передавали, что в данный момент происходило на самой площади. Проезжая мимо иностранных делегаций, я заметил, что здесь не хватает французской, У остальных же гостей, которых сюда добровольно-принудительно пригласили, были довольно кислые мины. Они с большим удовольствием не поехали бы созерцать мой триумф, но их согласия никто не спрашивал. К тому же эти идиоты сами загнали себя в ловушку. Отчего-то они вбили себе в голову что я честный и ведомый малый. Каково же было удивление того же шатарди когда внезапно оказалось, что этот молодой ещё Петька... вполне спокойненько может ударить в спину и вообще договориться со всеми подряд. Вот только не об одном и том же». Он ворвался в мой кабинет в прямом смысле этого слова, оставив в руках у охраны несколько частей своего сюртука. Его не убили только потому, что я предвидел подобную реакцию и предупредил охрану, что у человека может жестко подгореть седарище. «Вы обманули нас, Ваше Величество!» Заорал шатарди выдёргивая рукав в сюртука, держащийся на паре ниток, из рук вбежавшего следом за ним гвардейца. Я сделал знак, и гвардеец вышел из кабинета. Зато Александр Румянцев, Кристиан Ван Вен и Турак, с которыми я сейчас работал, переместились таким образом, чтобы суметь вскочить, если в голову шатарди совсем уж дурные мысли полезут. «Крибы же вовсе встал возле моего кресла». даже слегка оперся на спинку, демонстративно положив руку на эфес шпаги Но француз их не замечал. Для него мир сузился до меня одного. «С чего вы взяли, что я вас обманул?» Я смотрел на него, даже не пытаясь скрыть издевательскую усмешку. «Вы ударили нам в спину в тот самый момент, когда англичане вырывались из этой проклятой бухты!» Яростно проговорил Шетарде. «Не мы, а испанцы». «Не наговаривайте на меня!» Я продолжал смотреть, усмехаясь. «И потом. А не то ли хотели сделать вы сами, господин посол? Только ударить по нам, чтобы беспрепятственно зайти в обескровленный и лежащий перед победителями алмазной В этом сражении было прекрасно всё. Когда я узнал, что задумал сделать Мордвинов и неизвестный мне тогда Вихров вместе с Саймоновым, то сгоряча чуть корабль за ними не послал, чтобы арест произвести. Но тут мне Торак принёс две бумаги. Одну от испанцев, вторую ту самую записку от французов. Я никогда не буду спрашивать, каким образом ему удалось снять копию с короткого приказа, который шёл под грифом «Перед прочтением сжечь». Сумел как-то. На то он и начальник тайной канцелярии. В записке было приказано Рене Дюгеттуэну, назначенному в этой битве адмиралом, чтобы в то время, когда англичане прорываются к отступлению, позволить потрёпанному, но, скорее всего, непобеждённому до конца флоту уйти, а потом ударить остатки русского флота в спину. Наверное, я бы после этого послал французов и не слишком понятно, на что надеялся, но тут мой взгляд упал на письмо испанца. Король Испании, натерпевшийся своё время от англичан, при условии участия в этой заварухе Франции, был согласен. Они как раз очередной фамильный пакт вроде бы подписали. В план был посвящен только турок. Его проверенный и перепроверенный человек вез зашифрованное послание, не зная, что он везет. С небольшого корабля были сняты почти все пушки, чтобы сделать его еще легче. Важна была только скорость. Гонец успел передать послание Саймонову и Мордвинову. А это старые просоленные морские волки, которые росли как моряки во времена бесконечных дворцовых переворотов и ворвавшихся в Российскую империю поистине европейских интриг. Им не нужно было трижды рассказывать, что небольшое вероломство в войне – это не предательство, а военная хитрость. но а дальше было дело техники. Саймонов под видом глуховатого неумехи никак не мог распознать сигналы с флагмана французов. А до световых, какие вовсю уже не таясь использовали на моих кораблях, они пока не додумались. «Ну действительно, что там эти варвары, которые только в своей луже в Балтийском море могут трепыхаться, могут придумать?» Собственно, я никогда и не разубеждал никого в обратном. Французы презрительно скривились. Испанцы тоже губы поджали. Их драгоценные союзники не предупредили о замышляемом предательстве. Скорее всего, немногочисленным испанцам приготовили ту же участь, что и нам. но ну, не делиться же с ними, в конце концов. они же с французами американским золотом не делились Саймонову, к слову все же пришлось вступить в бой деваться было некуда мы потеряли восемь кораблей совершенно невосполнимая в плане людских ресурсов потеря подстроить так словно в испанский корабль прилетела бомбарда с французского корабля было несложно как и провести их обратный маневр саймонов успел отвести остатки наших кораблей из зоны боевого столкновения и теперь все с удивлением наблюдали, с каким остервенением недавние союзники рвут друг друга на части. Четырём фрегатам французов, включая флагман, и одному кораблю испанцев удалось вырваться. Остатки добил Саймонов, забыв про такие вредные понятия, как «милосердие», своими глазами увидев, что готовили ему. Три корабля французов на риф загнал Елисеев, Молодой капитан, вначале ослушавшийся приказа под напором весьма энергичных дам, но теперь тоже стоящий в переднем ряду, чтобы получить свою заслуженную награду. Своим манёвром он освободил Мордвинова, оставленного в тени именно для этой цели. Когда остатки английской армады вырвались в океан, им наперерез устремился Кондратьев, к которому присоединился Мордвинов. Адмирал Кэмпебелл, только что вырвавшийся из тяжёлого боя, Хотел немного отдохнуть и снова ринуться к Алмазному, потому что половину флота он всё же сохранил и вполне мог попробовать повторить попытку. Он не сразу понял, что тот десяток кораблей, который держался от его эскадры на определённом расстоянии, тем не менее задают ему определённое направление. А когда понял, было поздно. Идею морских мин знали уже давно. И лишь недавно оружейники из мастерских Тулы смогли получить нечто реально работающее и страшное. Как показала практика, химики эйлера очень любят что-то взрывать. И иногда при этом получаются удивительные вещи. Тот корабль, который несся как птица на всех парусах, привезший письма государя о предстоящем предательстве французов, привез еще и мины. И работу этих мин английский флот имел честь проверить на себе. Вырвались 12 кораблей. Пять из них взяли на абордаж, но и остальные не дошли до родных доков. Ван Вен прекрасно поработал в Португалии. Просто прекрасно. Он даже не подумал обращаться к правительству и королю. Он использовал тактику Груздева и Ломова. В итоге порты заполыхали. Там сгорели жалкие остатки английского флота, склады, включая артиллерийские, и Кэмпебелу просто некуда было пристать, чтобы перевести дух перед последним рывком. а потом Его встретил наш Северный флот, ради них покинувший Балтику. Но там в это время было небезопасно. Там Георг Шведский с упоением громил датчан под предлогом возвращения трона законному королю, которого я, дядя, с бантиком на шее передал. И уже даже ежам стало понятно, что англичане на помощь не придут. Это была моя вендетта, и она была полностью исполнена. Английский флот перестал существовать в том виде, в каком он был так опасен для меня. А то, что при этом пострадали французы и испанцы, ну, это всего лишь приятный бонус. К тому же я красиво упаковал записку франков и отправил её испанцу с потёкшими от моих слюней чернилами в обвинении Испании. Да, я обвинил Испанию в нарушении договорённостей, сговоре с Францией и гибели трёх моих боевых кораблей. Хотел все предъявить, но меня турок удержал, потому что в этом случае получалось, что мы не пострадали от англичан. Это было немного неправильно. Сейчас же я вовсю бодался с Испанией за некоторые её колонии, которые требовал в качестве компенсации ущерба. И, разумеется, никакой помощи моими людьми в бунтующих провинциях. У меня же доказательства есть. Письмо, написанное королём Испании, в котором прямо написано «Мои корабли пойдут». Только с кораблями Луи. Чем не доказательство вины? Правда, гнев и ярость мне не нужно было изображать. Несмотря на блестящую со всех точек зрения победу, мы потеряли слишком много людей. Хорошо ещё, что младенческая смертность снизилась благодаря просто нереальным деньгам, которые я вливал в медицину. Но тут я деньги не считал. Империи нужны были люди. А где их взять, если младенчикам даже имена до года не давали? так велика была их смертность. У нас еще, к слову, две тысячи брошенных английских десантников на благо моей африканской губернии трудятся. Их спустили в шлюпках, а потом просто кинули. Они и на берег не могли выйти и до своих кораблей добраться. Точнее, один маячил вдалеке, и к нему они гребли, что есть силы, но у них на пути выросла громада линкора, с которого дородная дама, одетая в офицерский костюм, недвусмысленно на прекрасном английском посоветовала не дрыгаться, иначе лично им всем яйца по одному отстрелит, пока остальные будут ей ружья заряжать и подавать. «Мы потеряли весь наш флот!» – брызгал слюной Шитарди. «Вы даже не представляете, как мне жаль, что всё-таки не весь!» – жестко ответил я. «Договорённости по границам остаются в силе? Или вы с ними хотели меня обмануть?» «Франция этого так не оставит!» И Шетардев, скинув голову, удалился. «Это он еще про беспорядки в колониях не знает», меланхолично заявил Турак, возвращаясь к прерванной работе. «Пусть это будет сюрпризом», также ответил я. Румянцеву удалось добиться от турок нейтралитета. Собственно, это значило очень много для нас. А ещё, видя, что творится вокруг и понимая, что Австрия нарушила наш с ней договор, то есть помощь ей не придёт, Порта решила пощипать вену, что меня в принципе устраивало. Ведь я всего лишь применил их собственный принцип – разделяй и властвуй. Как они, интересно, на него попались. Наверное, всё-таки моя молитва, такая неумелая, но искренняя, дошла до адресата. Но не до такой же степени они все самонадеянны, что думали, будто подобный номер нельзя провернуть и с ними. Я вернулся к той точке, откуда начал своё шествие. Соскочил с коня и снял с него сына, который занял место рядом с матерью и сестрой. Маша всё это время стояла. Лиза в силу возраста могла посидеть у кого-то из ближников на руках. Если бы Румянцева сейчас не награждали, то, скорее всего, это был бы он. Дети Петьку обожали». Особенно Пашка, который четко помнил, кто вынес его из-под обломков в тот страшный день. «Генерал Румянцев Петр Александрович за взятие полуострова Крым, Очакова и удержание Перекопа получает фельдмаршалский жезл и награждается орденом святой Елизаветы первой степени. Сейчас я награждал только тех, кого удостоил высших наград. Остальные уже свои награды получили». и стояли в задних рядах, с трудом сохраняя положенное спокойствие. Сияющий Петька вышел вперед и наклонил голову. Я принял у ассистировавшего мне Крипбе орден на ленте и надел его поверх мундира, поправив крест ордена на груди. За особые заслуги перед Отечеством крестьян Ван Вен производится в потомственное дворянское достоинство, получает титул барона и награждается орденом святой Анны второй степени. Ван Вен скоро лопнет от гордости. Так сильно он надулся. В Португалии бунты с его подачи стали скорее закономерностью. Да и турок периодически туда дровишек подкидывает, чтобы дети грома не боялись, как он говорит. Церемония награждения шла своим чередом. Вихров получил баронство и землю в своей любимой Африке. Ну и орден, куда без него. Мордвинов и Саймонов ордена и большое человеческое спасибо. Да и скупья на подарки, но от оттого они и настолько ценные. «Мордвинова Софья Петровна за беспрецедентное мужество награждается орденом святой Елизаветы первой степени!» Мордвинова в шеренге с мужчинами, естественно, не стояла. У нее было место на трибуне с особо именитыми гостями. Пока она под ахи и охи спустилась, я с трудом сохранял улыбку на лице, потому что мой взгляд упал на фике. Похоже, Софии Захар уже слегка надоел, да и законная жена недобро смотрит, как бы не траванула соперницу. И Фике начала постепенно оглядываться в поисках новой добычи. К несчастью, её взгляд всё чаще и чаще начал останавливаться на мне. Но с Польшей пора что-то решать. Её сын подрос, а пана уже всё, почти не барахтаются, и даже пинки турка поднять их не в силах. Ну, и ладушки. пора законному королю возвращаться на трон. с матерью в качестве регента. София баба умная, она найдёт способ обезопасить себя и сына, сохранить власть и постепенно передать речь посполитую мне, по частям. А чего она хотела? За удовольствие надо платить. Я столько времени её содержал, и даже двор у неё какой-никакой имеется. Мордвинова, между тем, спустилась с трибуны и присела рядом со мной в реверансе. Я надел орден, и тут произошёл конфуз. Лента слегка закрутилась, и крест оказался прямиком в обширном декольте бального платья. Надо ли говорить, что все женщины были одеты подобным образом? Праздник как-никак. По всем правилам этикета, я должен был лично вытащить крест ордена и расположить его на груди, как полагается. И как это сделать на глазах у сотен, если не тысяч людей? Закатив глаза к небу, я осторожно потянул за ленту и вытащил злополучный орден. «Смелее, ваше Величество, я клянусь, что не буду обвинять вас в домогательствах». Я опустил глаза и поймал насмешливый взгляд чёрных глаз этой чертовки. Плюнув на всё, я взял орден и пристроил его на корсаже, и тут же отступил в сторону. Вокруг уже слышались смешки, а уже сегодня вечером я, похоже, стану героем анекдота, гуляющего по салонам. Но церемония награждения была завершена. И я поцеловал руку Мордвиновой, благодаря её замужество и стойкость вот в такой, доступной мне форме. После этого я повернулся к стройным рядам тех, кто был удостоен чести присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Мы все вместе прошли очень длинный и тернистый путь. Но это только первые шаги, ничем не отличающиеся от первых шагов ребёнка. Наши враги суровые и коварные. а на свете еще столько свершений, которые нам всем предстоит сделать, и столько дорог исходить, что и не счесть Так пройдем же эти дороги вместе и с честью, дабы не посрамить ни ее, ни память, которую оставим за собой». Выкрикнув последнее слово, я, чеканя шаг, вернулся туда, где стояла моя семья. Подхватив на руки наследную принцессу Швеции Елизавету, Я ощутил лёгкое касание тонкой женской ручки. Мария нашла мою ладонь и тихонько её пожала. Я же смотрел, как мимо нас проходит колонна за колонной, и думал, что подпишусь под каждым словом, сказанным только что. Вот только это будет уже совсем другая история. Шеллина. Внук Петра Великого. Вендетта. Часть вторая. Читал Игорь Демидов